Захваты на руках и ногах снова сжались, но боль потихоньку отступила, дрожь прекратилась. Остались только слабость и озноб. О Брайан кивнул человеку в белом, все это время стоявшему неподвижно. Человек в белом наклонился, заглянув Уинстону в глаза, проверил пульс, приложил ухо к груди, простукал там и сям, потом кивнул О Брайану. — Еще раз, — сказал О Брайан, — в тело Уинстона хлынула боль.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 Раньше всего вам следует усвоить, что в этом месте не бывает мучеников. Вы читали о религиозных преследованиях прошлого? В средние века существовала инквизиция. Она оказалась несостоятельной. Она стремилась выкорчевывать ереси, а в результате их увековечила. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи новых. Почему? Потому что инквизиция убивала врагов открыто, убивала не нераскаившихся.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 Больше всего Винстона угнетало сознание своей умственной неполноценности. Брайан с тяжеловесным изяществом расхаживал по комнате, то появляясь в поле его зрения, то исчезая. Брайан был больше его во всех отношениях. Не родилось и не могло родиться в его голове такой идеи, которая не была бы давно известна у Брайану, взвешена им и отвергнута. Ум Брайана содержал в себе его ум, но в таком случае как?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 Мы сомнём вас так, что вы уже никогда не подниметесь. С вами произойдёт такое, от чего нельзя оправиться. Проживи вы ещё хоть тысячу лет, вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас всё отомрёт: любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность. Всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым.